Артур Конан Дойл Фиаско в Лос-Амигусе В свое время я держал большую практику в Лос-Амигусе. Всякий, конечно, слышал, что там есть крупная электрическая станция. Город и сам раскинулся широко, а вокруг него еще есть десяток поселков и деревень, и все подключены к одной системе, так что электростанция работала на полную мощность. Жители лос амигоса утверждали, что они — самые высокие люди на Земле. Да и вообще, все в городе было самое высокое, кроме преступности и смертности. Преступность же и смертность, как говорили, были самыми низкими. Поскольку электричество вырабатывалось вдоволь, то было просто грешно расходовать пеньку и позволять местным преступникам умирать старомодным способом. А тут как раз появились сообщения, что восточные штаты уже применяют казнь на электрическом стуле, хотя смерть преступника не наступала мгновенно, как рассчитывали. Инженеры в Лос-Амигосе читали эти сообщения и в недоумении поднимали брови. Как вообще может последовать смерть от такого слабого тока? Они поклялись, что, попадясь им преступник, они обойдутся с ним наилучшим образом — и включат все динамомашины, какие есть в их распоряжении. «Стыдно экономить на людях», — замечали они. Никто не мог с точностью сказать, каков будет результат, если включить все динамомашины. Ясно было одно — потрясающий и абсолютно смертельный. Они так начинят преступника электричеством, как никого еще никогда не начиняли. В него словно ударят 10 молний сразу. Одни предсказывали сгорание, другие — полный распад тканей и дематериализацию. И все жадно ждали, когда подвернется случай опытным путем уладить споры. А тут как раз и подвернулся Дункан Уорнер. Вот уже много лет, как Уорнер был позарез нужен полиции, и никому больше. «Сорви голова!» убийца, налетчик на поезда, грабитель с большой дороги, он был, конечно, недостоин решительно никакого сострадания. Он заслужил смерть раз десять, не меньше. И жители Лос-Амигоса, скрепя сердце, решили, «Ладно, пусть уж этот негодяй умрет такой замечательной смертью». Он, видно, почувствовал себя недостойным такой чести, и предпринял две отчаянные попытки бежать. Это был высокий, крепкий человек с львиной головой, покрытой черными спутанными кудрями и окладистой бородой, спадавшей на широкую грудь. В переполненном зале суда не было другой такой красивой головы, как у него. Впрочем, что за новость? Порой самое привлекательное лицо смотрит на тебя именно со скамьи подсудимых. Увы. Благородная внешность у Уорнера не уравновешивала его дурных поступков. Защитник старался как мог, однако обстоятельства дела были настолько очевидны, что Дункан Уорнер был отдан на милость мощных динамомашин Лос-Амигоса. Я присутствовал на совещании комитета, когда обсуждалось это дело. Городской совет назначил четырех экспертов, которые должны были подготовить казнь. Трое из них были подходящими кандидатурами. Джозеф МакКоннор, тот самый, что проектировал «Динамо» машины, Джошуа Уэст-Мейкотт, председатель Los Амигос Electrical Supply Company Limited, и я, как главный врач. Четвертым был старый немец по имени Петер Штульпнагель. В городе живет много немцев, и все они, естественно, голосовали за своего. Таким образом, он и оказался в комитете. Утверждали, что у себя на родине он слыл большим знатоком электричества. Да и сейчас он постоянно возился с проводами, изоляторами и лейденскими банками. Но поскольку дальше этого он не продвинулся и не получил никаких результатов, заслуживающих публикации, то вскоре на него стали смотреть, как на безобидного чудака, влюбленного в электричество. Мы трое лишь усмехнулись, когда узнали, что он избран нашим коллегой, и, совещаясь на заседании комитета, не обращали никакого внимания на старика. Он сидел, приставив ладонь к уху, потому что был глуховат, и принимал такое же участие в обсуждении, как и джентльмены из прессы, которые торопливо записывали что-то в своих блокнотах, примостившись на задних скамейках. Дело это не отняло у нас много времени. В Нью-Йорке пустили ток напряжением 2000 вольт, но смерть наступила не сразу. Очевидно, напряжение оказалось недостаточным. Лос-Амигус не повторит их ошибки. Заряд должен быть в 6 раз больше а потому, разумеется, в шесть раз эффективнее. Нет ничего логичнее. Мы пустим все «Динамо» машины». На том мы втроем и порешили, и уже поднялись, чтобы расходиться, как вдруг наш молчаливый коллега раскрыл рот. «Джентльмены», — сказал он, — «вы обнаруживаете поразительное невежество по части электричества». Вы, я вижу, не знаете, как воздействует электрический ток на человека. Члены комитета хотели было дать уничтожающий ответ на это дерзкое замечание. Но председатель электрической компании постукал себя по лбу, как бы призывая быть снисходительным к выходкам этого чудака. «Сэр», — иронически улыбнулся он, — «может быть, вы сообщите, в чем ошибочность наших заключений?» В том, что вы предполагаете, будто чем больше заряд электричества, тем он эффективнее. Не думается ли вам, что результат может быть прямо противоположным? Разве вы знаете по опыту, как действует ток высокого напряжения? Мы догадываемся об этом по аналогии, произнес председатель напыщенно. «И если увеличить дозу какого-нибудь лекарства, оно действует сильнее. Возьмите, например, «Ну, виски», — подсказал Джозеф МакКоннор. «Вот именно, виски. Разве не так?» Петер Штульпнагель улыбнулся и покачал головой. «Ваш довод неубедителен», — сказал он. «Выпив одну рюмку, я приходил в возбуждение. После шести валился спать. Как видите, эффект прямо противоположный. А вдруг электричество действует так же, как виски?» Что тогда? Мы трое практиков расхохотались. Мы знали, что наш коллега со странностями, но нам и в голову не приходило, что до такой степени. Что тогда? Повторил Петр Штульпнагель. Мы все-таки попробуем, ответил председатель. Прошу вас вспомнить вот что, продолжал Петр. Если коснуться провода с напряжением лишь в несколько сотен вольт, Смерть наступает немедленно. Такие факты общеизвестны. В Нью-Йорке к электрическому стулу подводят гораздо большее напряжение, а преступник какое-то время еще жив. Разве вы не видите, что малый ток гораздо смертельнее? «Джентльмены, я полагаю, что обсуждение затянулось», — сказал председатель, поднимаясь снова. Вопрос, как я понимаю, уже решен большинством голосов комитета. Дункан Уорнер будет казнен во вторник на электрическом стуле мощным током от всех шести динамо-машин Лос-Амигуса. — Нет возражений? — Нет, — сказал Джозеф Макконор. Нет, — сказал я. — Я против, — сказал Пётр Штульпнагель. — Предложение принято. Ваше мнение будет своим порядком занесено в протокол, — подвел итог председатель. Народу на казни присутствовало немного. Прежде всего, конечно, четыре члена комитета и палач, который должен был действовать по нашим указаниям. Кроме нас присутствовали федеральный судебный исполнитель, начальник тюрьмы, священник и три журналиста. Происходило все в небольшом, выстроенном из кирпича подсобном помещении Центральной электрической станции. Когда-то это была прачечная, и у стены стояли печка и медный котел. Никакой мебели, кроме стула для осужденного, не было. Перед стулом в ногах положили металлическую пластинку, от которой шел толстый изолированный провод. Другой провод свисал с потолка. Он соединялся с металлическим стерженьком на шлеме, который должен быть надет на голову преступника. Когда этот провод и стержень соединят, Дункан умрет. Стояла торжественная тишина. Мы ждали появления осужденного. Побледневшие техники нервно возились с проводами. Даже видавший виды судебный исполнитель чувствовал себя не в своей тарелке. Одно дело — вздернуть человека, но совсем другое — пропустить через живую плоть мощный электрический заряд. Что до журналистов, то лица у них были белее, чем бумага, на которой они собирались писать. Только на маленького чудака-немца эти приготовления не производили никакого действия. Улыбаясь и затаив в глазах злорадство, он подходил то к одному, то к другому, несколько раз даже громко рассмеялся, и суровый священник упрекнул его за неуместную веселость. — Как можно до такой степени забыться, мистер Штульпнагель, чтобы шутить перед лицом смерти? Но немец нисколько не смутился. — Если бы я был перед лицом смерти, я бы не стал шутить, — отвечал он. — Но в том-то и дело, что я не перед лицом смерти и могу делать, что пожелаю. Священник хотел было выговорить ему за этот дерзкий ответ. Но тут дверь распахнулась, и вошли два тюремщика ведя Дункана Уорнера. Не дрогнув, он огляделся вокруг, решительно шагнул вперед и сел на стул. «Включайте — Включайте! — сказал он. — Было бы варварством заставлять его ждать. Священник пробормотал что-то у него над ухом, палач надел шлем на голову, все затаили дыхание и включил ток. — Черт побери! — — закричал Дункан Уорнер, подпрыгнув на столик, как будто его подбросила чья-то мощная рука. Он был жив. Более того, глаза стали блестеть сильнее. Одно только изменилось в нем, что было совсем неожиданно. С его головы и бороды полностью сошла чернота, как сходит слуга тень от облака. Они стали белые, точно снег. Никаких других признаков умирания. Кожа гладкая и чистая, как у ребенка. Судебный исполнитель с упреком взглянул на членов комитета. «Какая-то неисправность, джентльмены!» — сказал он. Мы трое переглянулись. Пётр Штульпнагель загадочно улыбнулся. «Включим еще раз!» — сказал я. Снова включили ток. Снова Дункан Уорнер подпрыгнул в кресле и закричал. «Ей-ей!» Не знай мы, что на стуле Дункан Уорнер, мы бы решили, что это не он. В одно мгновение волосы у него на голове и на лице выпали, и пол вокруг стал, как в прихмахерской субботним вечером. Глаза его сияли, на щеках горел румянец, свидетельствующий об отличном самочувствии. Хотя затылок был гол, как головка голландского сыра. И на подбородке тоже ни следа растительности. Он пошевелил плечом, сначала медленно и осторожно, потом все смелее. «Этот сустав поставил в тупик половину докторов с побережья», — сказал он. «А теперь рука, как новая, гибче ивового прутика». «Вы ведь хорошо себя чувствуете?» — спросил немец. «Как никогда в жизни!» — учезарно ответил Донкан Уорнер. Положение становилось тягостным. Судебный исполнитель метал в нас испепеляющие взгляды. Петр Штульпнагель усмехался и потирал руки. Техники почесывали в затылке. Полысевший заключенный удовлетворенно пробовал свою руку. «Думаю, что еще один заряд...» — начал было председатель. «Нет, сэр», — возразил судебный исполнитель. «Подурачились, и хватит. Мы обязаны привести приговор в исполнение, и мы это сделаем». Что вы предлагаете? Я вижу крюк в потолке. Сейчас достанем веревку, и дело с концом. Снова потянулось томительное ожидание, пока тюремщики ходили за веревкой. Петр штульпнагель нагнулся к Дункану Уорнеру и что-то прошептал ему на ухо. Сорви голова удивленно встрепенулся. Не может быть! Немец кивнул, подтверждая. Правда! И нет никакого способа! Петр покачал головой и оба расхохотались, словно услышали что-то необыкновенно смешное. Принесли, наконец, веревку, и судебный исполнитель собственноручно накинул петлю на шею преступнику. Потом он, палач и двое тюремщиков вздернули его в воздух. Половину часа проболтался несчастный под потолком. Зрелище, доложу, не из приятных. Затем торжественно и молча они опустили его на пол, и один из тюремщиков пошел сказать, чтобы принесли гроб. Представьте себе наше удивление, когда Дункан Уорнер вдруг поднял руки, ослабил петлю у себя на шее и глубоко вздохнул. «У Пола Джефферсона хорошо идет торговля сегодня. Сверху оттуда всю очередь видно», — сообщил он, кивнув на крюк. «Вздернуть его еще раз!» — загремел судебный исполнитель. «Мы все-таки вытряхнем сегодня из него душу!» Через секунду жертва снова болталась на крюке. Они держали его там битый час. А когда спустили, он был бодр и весел, в отличие от всех нас. Старик Планкет что-то зачистил в Аркадию. Три раза за час сбегал. А ведь у него семья. Пора бы ему бросить пить. Это было чудовищно, невероятно. Но это было, и ничего нельзя было с этим поделать. Дункану Уорнеру давно полагалось умереть, а он разговаривал. Мы подошли поближе и с разинутыми ртами уставились на него. Но судебный исполнитель был не из тех, кто легко сдается. Он жестом попросил отойти всех в сторону и остался с заключенным наедине. «Донкан Уорнер», — начал он медленно, — «у тебя своя игра, у меня своя. Ты хочешь любой ценой выжить, а я — привести приговор в исполнение». С электричеством нас постигла неудача. Один ноль в твою пользу. Тогда мы решили повесить тебя, но и тут твоя взяла. Но все-таки я исполню свой долг. На этот раз «Ты будешь убит!» Говоря это, он вынул из кармана шестизарядный револьвер и одну за другой всадил все шесть пуль в свою жертву. Помещение наполнилось дымом, но когда он рассеялся, мы увидели, что Донган Уорнер с сожалением разглядывает свой пиджак. «В твоих местах пиджаки должны быть гроши стоят, а я тридцать долларов за свой отдал, понял?» — Шесть дыр спереди до да четыре пули насквозь прошли, так что и спина не лучше. Револьвер выпал из рук судебного исполнителя. Он должен был признать свое поражение. — Может быть, кто-нибудь из джентльменов объяснит, что все это значит? — пробормотал он, растерянно глядя на членов комитета. Петр Штульпнагель шагнул вперед. — Я объясню, что это значит. — Вы, кажется, единственный, кто кое-что смыслит в электричестве. — Да, единственный. Я пытался предупредить этих джентльменов, но они не пожелали выслушать меня. И я решил, пусть убедятся на собственном опыте. — Знаете, что сделало ваше электричество? Оно так увеличило жизнеспособность этого человека, что он будет жить века. — Века! — Века! Да, потребуются сотни лет, прежде чем истощится колоссальная нервная энергия, которой вы его начинили. Электричество это жизнь. Вы зарядили его жизненно до предела. Пожалуй, лет это так через пятьдесят можно попробовать казнить его снова, но я отнюдь не ручаюсь за успех. Черт побери! А что же мне делать? вскричал в конец расстроенный судебный исполнитель. «Может быть, нам удастся разрядить его? Что, если повесить его за ноги?» «Нет, ничего не получится». «Но все-таки он не будет больше нарушать покой жителей Лос-Амигуса», — сказал судебный исполнитель. «Отправим его в тюрьму. Я сгною его за решеткой». «Как бы не так. Скорее, тюрьма сгниет». Это было полное фиаско и мы несколько лет старались обходить в разговоре этот прискорбный случай. Но теперь о нем знают все, и вы можете, если хотите, записать его к себе в записную книжку. Вы слушали рассказ «Фиаско в Лос-Амигусе». Автор Артур Конан Дойл. Читал Олег Шубин.